которые можно было еще наблюдать при Генрихе IV. Подозрительность Людовика XIII мало-помалу изгнала их и заменила внешней пышностью, маскировавшей ничтожество этого короля. Людовик XIV сидел за отдельным столиком, который точно председательская кафедра возвышался над соседними столами. Столиком, — сказали мы, — подпишем, однако, прибавить, что этот столик,